Глава 23. В магазине Влад наблюдал за Ульяной. Она не брала всё подряд. Нет, она точно знала, что именно ей надо купить. И дело даже было не в списке, что она держала в руках. С ним она тоже сверялась, но и товары по скидке не оставляла без внимания. У Влада была своя теория о том, как определить, хороша ли женщина как хозяйка. Так вот, исходя из его теории, Ульяна была отличной хозяйкой. У кассы Влад вытащил портмоне, предложив оплатить покупки. "Спасибо, но это лишнее", девушка улыбнулась. "Вот уж бытовую химию я точно могу сама оплатить". Она вот так сейчас его дразнит, ему ведь не показалось? "Ульяна, в твоём ответе содержится следующий мой вопрос. Ты ведь понимаешь это, да?" Ульяна рассмеялась и продолжила, не дожидаясь его вопроса. Я не смогла бы оплатить, скажем, покупку нового автомобиля или капитальный ремонт дома. Но здесь дома меня устраивает мой нынешний автомобиль, а там в вашем городе я привыкла обходиться без машины, так даже проблем меньше. Девушка улыбалась, говоря это, она на самом деле не испытывала дискомфорта от отсутствия у неё автомобиля в большом городе. Для Влада это было странно. Все его знакомые девушки мечтали о своём, желательно новом автомобиле. "Это что же за проблема от автомобиля?" не удержался и задал он вопрос. "Нет проблем с парковкой, да и расходов меньше", ответила легко без подтекстов. "Так что не, то он мне там точно не нужен". Детский сад в шаговой доступности, до работы две остановки на автобусе, так что нет автомобиль там вот точно роскошь, а не средство передвижения. А должно быть наоборот. Конечно, вся техника создаётся в первую очередь для нашего удобства. Где-то я читала такое выражение: лень самый большой двигатель прогресса, и полностью с ним согласна. Ульяна рассмеялась, а ты Пожалуй, да. Соглашусь с тобой. А как же шуба, колечки, серьёжки и прочие атрибуты красивой женщины, говорящие о её статусе? Влад не удержался от вопроса. Ну, так это к красивой женщине вопросы, уж точно не ко мне. Она опять рассмеялась. Смешные вы жители больших городов. Разве все эти шубы и кольца с бриллиантами так важны? Да. Кому? Мужчине или всё-таки женщине, что рядом с мужчиной? Я работаю простой помощницей успешного адвоката. Разве так уж важно, в чём или на чём я приезжаю на работу? Важно, мне кажется, то, как я делаю свою работу. Согласен? Будь я такая же публичная личность, как Юлия Сергеевна, я бы, может и носила бы шубы и кольца, а так как я обычный помощник, то зачем мне шуба? Кого я ей удивлять буду? Мамочек в детском саду Согласись, смешно купить шубу по сказочной цене и ездить в ней на автобусе, да ещё с овойской полной продуктов. Ульяна искренне рассмеялась. Владо задача на неё посмотрел. Нет, она совершенно точно не рисуется сейчас перед ним. А Ульяна продолжила: "Нет, правда, представь только себе эту картину. Наш Пельких в шубке из шиншилы или хотя бы из норки, в бриллиантах, благоухающий дорогими духами. Представил?" Влад послушно кивнул и уже начал улыбаться, понимая, куда Ульяна клонит. В общественном транспорте и совозька, из которой торчит хвост селёдки. Хохотали они уже над этой картиной вдвоём. Так же смеясь вышли из машины уже на парковке перед рынком. Так, ну теперь я познакомлю тебя с теми продавцами, у которых можно смело покупать продукты, не боясь того, что тебя обманут или поднесут несвежий товар. Ульяна, погоди. Да, я тебе предложу другой вариант. Влад шёл рядом, и продолжал улыбаться. Я покупаю продукты, а вы, Карина или ты, готовите не только на себя, но и на нас с Никитой. Сам я, признаться, кашу не умею варить, а ребёнка тем, что умею готовить я, совершенно точно нельзя 2 недели кормить. Бутерброды и прочая сухомятка, предположила девушка. Нет, почему же? Шашлыки, крёбрышки, стейки, даже плов умею готовить. В общем, все блюда, что готовят с мясом и из мяса. А вот эти каши, блинчики, оладушки, сырники совсем не моё. А вдруг я не умею готовить? Ульяна Лукава на него глянула. "Поздно", рассмеялся Влад. "Я пробовал сегодня блинчики по вашему семейному рецепту и имел удовольствие пить кофе, который похвалила сама Карина". Мм, да, прокол. Кивнула девушка и улыбнулась. Хорошо, договорились. Но давай уж тогда плату поровну. Нет, не так. Ты оплачиваешь две части из пяти, а я три. Всё-таки вас Никита и двое, а нас трое, и мы с Кариной обе работаем. Влад еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Знала бы Ульяна, что её месячная зарплата это его дневной заработок. Он прямо покачал головой. Нет, Ульяша, торг здесь неуместен. В конце концов, мужчина я или кто? Так что не торгуйся, а веди меня за покупками. Женщина. Я покажу тебе, как надо торговаться на рынке. Ульяна лишь покачала головой и шагнула в сторону крытого рынка. Начнём с мясного отдела. Для мясных продуктов красная овоська, потом молочный отдел, эти продукты складываем в жёлтую овоську, овощи в зелёную. На будущее рыбу в синюю, но её сегодня покупать не будем. Слушаюсь, мой капитан. И что, даже не удивишься, что я вот так раскладываю продукты? А должен? Я скажу тебе по секрету, я сам поступаю так же. Всю жизнь считал себя ненормальным, веришь? Влад рассмеялся. Теперь понимаю, что что как минимум нас двое таких. Расмеялась Ульяна, закончив его мысль, и первая шагнула в прохладу крытого рынка. Она подводила его к тем продавцам, у кого покупала сама, уже не один год. Выбирала продукты и как только ей оглашали цену, делала шаг в сторону, приглашая тем самым в лад к процессу оплаты. Он торговался. Самое смешное, что продавцы все как один уступали. Он оплачивал, потом накладывал сверху половину той суммы, что сторговал, и все оставались довольны. Смеясь, мужчины жали друг другу руки, расставаясь чуть ли не лучшими друзьями. Подходя к прилавку с сырами, Ульяна обратилась к Владу с необычной просьбой. Влад, не торгуйся, пожалуйста, здесь. Баба Симона сама тебя удивит, вот увидишь. Так и вышло. Пожилая женщина, увидев Ульяну, вышла из-за прилавка и обняла девушку, кинула зоркий взгляд на Влада, коротко ему кивнув. Вернулась за прилавок, уже стоя там спросила: "За козьим сыром пришли?" "Да, баб Симона за ним, но хочу ещё творожков на сырники купить". Забирай весь. Тут полтора кило. Ну так и вас пять человек. Ребятишкам творожок полезен. Запеканку сделаешь. В городе-то чай. Такого творога не едали. Не едали, скучала даже. Ульяна кивнула. Ну тогда с вас, молодой человек, вот такая сумма. Женщина повернула калькулятор к Владу. Он послушно вытащил портмоне из кармана, но баба Сима отняла какую-то сумму, снова повернула калькулятор, сказав... Но возьму я с вас вот столько. Влад молчики внул и отсчитал деньги. Баба Сима убрала деньги и выложила на прилавок маленькую головку сыра, пояснила: "А вот этот сыр это Карине от меня подарок. Этот я делала по её рецепту. Если понравится, будем сотрудничать". Хорошо, передам. Хорошей вам торговли, баба Сима, улыбнулась Ульяна и уже собралась уходить, но женщина её окликнула, поманив к себе. Ульяша, погоди, иди к сюда на минутку. Девушка шагнула обратно и услышала: "Будь аккуратней с ним. Ох, непростой мужчина, ох, непростой, и главное, не тот он, за кого себя выдаёт". Поняла Ульяна и кивнула. "И ещё одно. Скоро у тебя неожиданная встреча будет. Плохая или хорошая? Ох, даже не знаю, как тебе и сказать-то. Родственник у тебя неожиданно объявится, близкий" Ближе не бывает. А вот принимать тебе его или нет это только тебе решать. Что-то там у тебя такого намешано, что диву даюсь, даже я. Всё, ступай. И не верь всему, что он тебе говорить будет. Баба Сима кивнула на Влада. Не верь же мне, спроси у Карины о нём, она тебе подтвердит мои слова. Гляди, ше, разберёшься, что к чему. Благодарю, баб Сима, Ульяна улыбнулась. Пойду я, нам ещё хлеба надо купить. Ступай, ступай. Кариму привет от меня. Передам, Ульяна рассмеялась. Над словами бабы Симы она думала всю дорогу. Спрашивать у Карины о Владе она не планировала. Да и как о таком спросишь? Карина Васильевна, это правда, что ваш Влад гей, так что ли? А может, она вообще об этой его особенности не знает? И кто, Ульяна, будет после этого? Нет уж. Лучше уж она у всезнающего Гугла или Яндекса спросит, кто такой этот Влад Ренберг. В соцсети всё знают. Может и найдётся в них на него что-нибудь. А уже почти у самого дома Влад спросил: "А откуда эта баба Симона знала, что нас пятеро?" Ульяна усмехнулась, а потом решилась: "Ну, баба Симона у нас много чего знает и видит. Мне вот она сказала, что ты не тот, за кого себя выдаёшь". Что ты на это скажешь? Влад, услышав это, удивлённо поднял брови и расхохотался. Надо же, раскусили. Вот тебе и древняя старушка. А с интернетом, похоже, она на ты, да? Что? Ты о чём сейчас? Ну, не хочешь же ты мне сказать, что она местная гадалка? Влад рассмеялся, а сам лихорадочно соображал, в чём ему признаться, о чём Ульяне могла рассказать эта непростая старушка. Пока он лихорадочно думал о том, в чём же ему признаваться, ворота открылись, и за ними они увидели Карину, призывающую их к тишине. Спасение пришло от самой Ульяны. Карина знает, что ты предпочитаешь мужчин. Нет, Влад решил, пусть лучше Ульяна думает, что он гей. Узнав она, что он в состоянии ей и машину новую купить, и этот дом отремонтировать, сможет ли она и дальше вот так же себя вести? очень он в этом сомневался очень